Глава 18: Давай примету какую-нибудь особую. Мужики сидели за столом в кухне Никитича. Марийку выпроводили кленки под благовидным предлогом, а сами вроде как ужин на оба дома готовили. Картоху с луком и грибами жарили, да колбаски домашние. У дед Пети купили. — А хрен его знает, какая у меня особая! — нахмурился Иван. — Ты меня анагишом видел? Чё в глаза бросается. Пятно на лопатке родимое, потер подбородок майор. "А, скажешь?" фыркнул Иван. Его же не видать. Это его тебе не видать, заржал Никитич. Иван скривился, поморщился. "Не, слушай, пятно давай не будем, а то потом как выкручиваться? Много ли бомжей с родимыми пятнами на спине?" — Да вообще место нередкое, — протянул майор, но тут же отмахнулся. — Но, как скажешь, давай что-нибудь более универсальное. — Да блин! — встал из-за стола Иван. Крутанулся по кухне, подошел, картошку перемешал. Даже не знаю, что слить, — недоумённо посмотрел на Никитича. — Татух у меня нет, шрам вот только на руке незаметный. «Давай про шрамы напишем», — вскинул брови майор. «Не, давай все таки про пятно», — поморщился мужик, уже привыкший отзываться на Ивана. «Про шрам только близкие знают, а пятно и в спортзале, и где угодно видеть могли». Майор кивнул, всем своим видом изобразил пантомиму, я ж говорил, но промолчал. «Так, значит, говорим, что у трассы нашли труп». Ленкин-найдёныш отряхнул лопатку, постучав ею о край сковороды, и задумался, глядя в окно. Только, конечно, приятного деревенского пейзажа он сейчас не видел. Его ум давно просчитывал варианты развития событий. «Ага», — лениво протянул Никитич. «И я из-за какого-то...» — скривился он. «Бомжа? На работу опоздал». «Ты это...» — дернул его Иван. «Поменьше пренебрежения в голосе». «Да блин!» — в голос заржал Андрей. «Мне ж тогда не поверят!» «Значит, мы исходим из того, что ты им нужен был живой». Майор закинул руки за голову, уставился в потолок, задумчиво цокнул языком. «Ну да», — кивнул Иван вот и посмотрим кого накажут за провал задания чья голова полетит мужчина еще раз встряхнул сковороду отодвинул ее с огня понять бы еще кто заказал давай сначала поймем как высоко сидит исполнитель а потом будем думать о заказчике с очень серьезным видом подошел к нему никитич колбасу обжарил ага Иван приподнял крышку, демонстрируя крайне аппетитное содержимое сковороды. «Ну, пошли. Чего-то бабоньки наши больно быстро согласились без нас посидеть». «Не к добру», — с видом знатока протянул майор. А женщины тем временем сидели на Ленкиной кухне, обнимая ладонями уже остывшие чашки чая. И говорили, несмотря на пустой дом, в полголоса знаешь как он ее зовет делилась с подругой ленка утирая уголки глаз юля юля ленка всхлипнула с таким чувством лен марика нахмурилась протянула руку сжала ленкины пальцы ну может он просто она растерялась я не знаю в телевизоре где услышал Повреждённое сознание, оно бог знает, как работает». «Не, Марий!» — горько вздохнула Ленка. «Я уверена, что это Юля в природе есть, и он ее любит. В этом я тоже уверена». Красивые круглые плечи деревенской женщины дёрнулись. Она крепко сжала губы, опустила глаза. «Ну и что ты будешь делать?» — покачала головой Марийка. Хочешь рассказать ему? Да ему-то что? безнадежно взмахнула рукой Ленка. Он же не помнит ничего. Чистый лист. Только вот во сне и болтает. Много болтает? улыбнулась Мария. Много! усмехнулась ее подружка. Да, ясно говорит. Имена, адреса. Я все жду, когда он мне какой-нибудь пароль от сейфа скажет. «Ой, Ленк!» — захохотала Марика. «Ну ты и коварная!» «Да коварная не коварная, а...» Женщина запнулась. «Марий, а если она его тоже ищет? Если любит и место себе не находит? Я вот тут счастливая, а она там черный платок примеряет. Может, с кровати от горя не встает? Ленкин голос превратился в горький шепот. Он, может, и не вспомнит. Или вспомнит лет через двадцать. А она там. Ленка опять крепко зажмурилась, чтобы слезы удержать. Нельзя так. Ну и что ты будешь делать? Сочувственно спросила подруга марика Поедешь в Москву эту таинственную Юлю искать? Вот! Совсем другой интонацией произнесла Ленка. Вот за этим я тебя и позвала. Ты же город знаешь? Лен, ты себе размеры Москвы представляешь? Скептически посмотрела на нее Марика. Ну а чего размеры? Невинно пожала плечами деревенская птичница. Ну смотри, вот он говорит, иди в нашу квартиру на моросейке. И что? Марика отстранилась, руки на груди сложила. Там квартир на Моросейке больше, чем домов в нашей деревне. Будешь ходить, в каждое июлю спрашивать?» «Да нет. Ну вот он же говорит, не пятнадцатый дом, а двенадцатый». «Вот так прямо и диктует?» — скривилась Марийка. «Под запись». «Ой, не издевайся!» — раздраженно огрызнулась Ленка. «Не хочешь помочь? Сама съезжу». «Да куда? Куда ты съездишь?» марика не выдержала вскочила прошла круг по кухне да ты ж прям там на вокзале заблудишься не заблужусь упрямо поджала губы ленка людей спрошу коли подруга лучшая помочь не хочет вот упертая чувствовалось что марика хотела сказать что то покороче но видя ленке надчаянный взгляд сдержалась ну ладно Вздохнула она. «Поехали вместе. ну ты ж понимаешь, что никакого дома на Моросейке может и не быть, и никакой Юли в том доме. Может, у него вообще сознание тексты книжек, прочитанных, выдает, в случайном порядке?» «Понимаю, Мари, тихо отозвалась Ленка. «Только Юля это есть на самом деле. Не знаю где, но есть. Он каждую ночь ее зовет» опустила глаза женщина. Марика не выдержала, замолчала, подошла и крепко обняла подругу. «Поедем», — произнесла она решительно. «А куда это вы собрались ехать?» — встрял в разговор вошедший Никитич. Он придерживал дверь для Ивана, держащего в одной руке сковороду в другой большую банку томатного сока. Ужин, бабоньки! Очень тепло улыбнулся Ленкин найденыш. А та вскочила, банку у него подхватила. Да прижалась к широкой и уже любимой груди. Аж всхлипнула: Ты чего? усмехнулся Иван. Не обожгись, горячая!» Андрей! не к месту встряла Марика. А ты в город еще поедешь? Что у тебя там с работой? Подхвати нас и она заговорщически посмотрела на соседку.